338. Воля к страданию и состраданию. Выгодно ли вам самим считать главным достоинством способность к состраданию? И выгодно ли страждущим ваше сострадание? Но давайте пока оставим на некоторое время без внимания первый вопрос. То, что причиняет нам самые глубокие страдания, то, что... особенно задевает нас за живое, это, как правило, недоступно пониманию других. В этом смысле мы остаемся тайной и для наших ближних, даже если мы питаемся из одного котла. Стоит, однако, кому-нибудь только заметить, что мы страдаем. Как наше страдание становится предметом тщательного разбора, который только опошляет его. Ведь сущность сострадания заключается в стремлении лишить чужое страдание, неповторимой индивидуальности. Наши благодетели не хуже наших врагов умеют умолять наше достоинство и силу воли. Есть что-то оскорбительное в том интеллектуальном легкомыслии, с каким всякий сострадалец изображает из себя само проведение, когда одаривает своим милосердным вниманием какого-нибудь несчастного. Он не имеет ни малейшего представления о всех тех внутренних переплетениях и сплетениях, которые как раз и составляют мое несчастье или твое несчастье. Моя душа не позволяет растрачивать себя по мелочам, и это купается с лихвой моим несчастьем. Во мне начинают бить ключом новые силы и новые потребности, Затягиваются старые раны, и я гоню от себя всякое воспоминание о прошлом, но все это немало не забудет милейшего сострадальца. Ему неинтересно все то, что так или иначе связано с моим несчастьем». Он вознамерился помочь и не задумывается особо над тем, что существует личная потребность несчастья, что и тебе, и мне, и всем, Ужас, лишение, обнищание, бессонные ночи, приключения, дерзкие поступки, ошибки столь же необходимы, как их противоположности, ибо кто хочет, выражаясь языком мистическим, достичь своего собственного рая, тот должен прежде вкусить всех прелестей своего собственного ада, Нет, об этом он ничего не знает. Религия милосердия или сердца предписывает помогать, и потому считается, что чем скорее ты придешь на помощь, тем лучше. Но если вы, последователи этой религии, действительно относитесь к себе так же, как к другим, если вы и часу не хотите терпеть свои собственные страдания и изо всех сил стараетесь уже загодя распознать надвигающееся несчастье и норовите половчей увернуться от него, Если вы воспринимаете страдания и невзгоды как нечто злое, достойное ненависти и уничтожения, как нечто порочащее самую жизнь, то это значит, что кроме религии милосердия в вашем сердце поселилась еще и вторая религия, которая, вероятно, доводится матерью первой. Религия удобства. Ах, как мало вы смыслите в счастье людей! Вы... любители покоя и уюта. Ведь счастье и несчастье – братья-близнецы, которые растут вместе или, как у вас, вместе остаются недоростками.